5 июля 1908 года, полдень. Румыния, Бухарест, Королевский дворец. Более двух суток Румыния ведет тяжелую и бессмысленную войну против всех соседей сразу. С севера в страну вороватых цыган ворвался венгерский гонвед. Одновременно с началом русского наступления на Прути и десантом в Констанцу, а также болгарским вторжением с западного направления. Уже 4 июля русские, начав войну с невероятной прытью, взяли Яссы, Галас и Констанцу. Мало кто знает, что на румынском побережье с большой помпой высадился лишь один русский армейский корпус из четырех, входящих в шестую армию генерала Ранекампфа, а три других без особой огласки стали высаживаться в Бургасе и Варне для задействования в Константинопольской операции. При этом 4 болгарская армия, прежде считавшаяся резервной, продвинулась вдоль берега моря до Мангалии и осуществила на Дунае несколько десантных операций, в частности, в районе города Джурджу и болгарской крепости Тутракан. От этих болгарских плацдармов до Бухареста по дорогам всего-то по 60 километров. Два дня марша для пехотных дивизий. Север от Сибиу и Брашева на Бухарез движутся венгерские гусары, а за ними изрядно отстав пылит пехота регулярной императорской армии. На остальных фронтах австрийцы отступают или, как в случае с сербами, безуспешно бьются лбом об их укрепления. Однако же румынская армия оказалась опрокинута напрочь их первым натиском. И отвечать румынским генералам, год назад прославившимся кровавым подавлением крестьянских волнений, на эти демарши оказалось нечем. Мобилизация еще в самом начале. Вооружение, как и организация в румынской армии, просто отвратительное. А потому в частях не хватает даже самого необходимого. И, кроме того, народ за такую власть, которая стреляет в него из пулеметов, воевать не желает. и от мобилизации всячески уклоняется. Мол, сначала снимите осадное положение, а потом посмотрим, возьмем мы в руки винтовки или нет. Одним словом, ситуация для власть придержащих складывается более чем угрожающе. И оттого верхушка правящей в Румынии национал-либеральной партии по мере осложнения обстановки все больше и впадает в состояние, близкое к панике. И вот всего-то на третий день войны Полыхающей со всех четырех сторон в королевскую резиденцию явилась представительная делегация. Возглавлял это сборище национальных либералов престарелый премьер-министр, он же министр иностранных дел, Дмитрий Стурдзе. А позади него, как дети за учителем, толпились военный министр Александр Овереску, начальник генерального штаба Григория Грациану, министр внутренних дел Ионел Боротиану, и председатель сената Иоанн Лагавари. Эта публика, еще недавно такая гордая и дерзкая, теперь имела пред своим королем весьма бледный и испуганный вид. Ну, кто их тянул за язык угрожать ему военным переворотом, если он вздумает согласиться на предложенный императором Михаилом размер Добруджи на Трансильванию? «Ваше Величество», — проблеял Стурдзе. Румынии нужен мир, мир и только мир. — Мир, говорите? — проскорежетал разъяренный король. — А всего неделю назад вы имели по этому поводу совсем иное мнение. К тому же, господин Стурдза, вы у нас не только премьер-министр, но и министр иностранных дел. Почему вы сами не попытались решить этот вопрос, не беспокоя при этом своего престарелого короля, которого вы самым наглым образом втянули в эту авантюру? «Мы пытались», — опустил голову Стурдзо. «Посылали парламентеров под белым флагом к русским и на всякий случай даже к болгарам, но не дождались никакого ответа за исключением предложения безоговорочной капитуляции. Румыния должна сдаться, упасть на колени, посыпать голову пеплом, и только тогда нас не будут убивать насмерть». «Вот». Немного успокоившись, сказал король. «Запомните, господа, когда русский император Михаил делает вам какое-нибудь предложение, например, обменять одну провинцию на другую, вы должны немедленно соглашаться на его щедрое предложение. Соглашаться, а не вставать в позу и заявлять, что вы не согласны. Но мы и в самом деле не согласны с этим предложением». Гордо вскинув вверх бороду, сказал Ионел Братиану, «Молодое дарование национал-либералов». «Оно очень унизительно и не соответствует нашим румынским интересам». «Без вашего согласия вас родили, господин Бартиану, без вашего согласия и похоронят», — хмыкнул король. «И к этому следует привыкнуть. Если вы ответите русскому императору гордым отказом, — Он ничуть не огорчится, а просто возьмет силой то, что ему надо. А вас за ваше бестолковое упрямство вздернет на виселице за шею. — И никаких переговоров он при этом вести не будет. Сдавайся на милость победителя или умри прямо сейчас. — Но мы в самом деле не согласны. Огладив пышные усы, сказал председатель румынского сената Ион Лаговарио. У многих весьма уважаемых людей в Добрудже имеются поместья, и наверняка по результатам этого размена они лишатся своей собственности, и вообще так не принято. Мы, конечно, с радостью готовы присоединить Трансильванию к территории Румынии, но при этом не видим никаких оснований к тому, чтобы отдавать Добруджу. Напротив... мы были бы совсем не прочны растить территорию Румынии за счет русской Бессарабии, где проживает родственный нам народ, а также южный Добруджи, которая по ужасному недоразумению тридцать лет назад отошла к Болгарии. — Ну, вот опять! — вздохнул румынский монарх. — После того, как вы вывернули мне руки, я написал русскому императору письмо, объяснив свою позицию. и ту обструкцию, которую устроила своему королю, правящая в моей стране, пацанал-либеральная комарилья, Написал я своему родственничку кайзеру Вильгельму, попросив замолвить за меня слово перед своим суровым союзником. Я думаю, что русский царь меня понял и исключил из своих проскрипционных списков. Самое большее, что мне грозит, — это почетная отставка с выездом в Германию. Неприятно, конечно, быть свергнутым после сорока лет вполне благополучного управления, но я это переживу. А вот всех вас теперь ждут весьма неприятные приключения. Так что надевайте рубище, посыпайте головы пеплом и, отдав приказ румынской армии прекратить сопротивление, выходите навстречу русским победоносным войскам». Хотя, на крайний случай, сойдут и болгары. Адмирал Ларионов, являющийся пекуном молодого болгарского царя, с удовольствием поставит свою подпись на акте о безоговорочной капитуляции Румынии. И запомните, чистосердечное раскаяние способное искупить хотя бы часть вины. «Ну да ладно, господа, не будем говорить о печальном». Ну почему, почему, ваше Величество, простонал военный министр Александрово Вереску, мы решительно не понимаем, зачем русский царь захотел отдать Болгарии всю добруджу, и для чего ему это понадобилось? Русский ультиматум и его решительное притворение в жизнь стали для нас полнейшей неожиданностью. Не понимают они, проворчал король. Добру же в составе Болгарии нужна русскому царю Михаилу, чтобы проложить через ее территорию железнодорожную магистраль, которая напрямую соединила бы Российскую империю и ее балканских союзников Болгарию и Сербию. И ни одна опять этой дороги не должна проходить по румынской земле. «Вы знаете, как вас, господа, называют в Санкт-Петербурге, нет?» Там вас считают жадными, вороватыми цыганами, которые способны стащить все, что не раскалено до да красна и не прибито гвоздями. Судя по тому, что творится в нашей армии, так и есть. А еще там знают о ваших вожделениях в сторону русской Бессарабии и желают раз и навсегда покончить с этим вопросом. Я не удивлюсь, если вместо урезания румынской территории Русский царь царей попросту разделит Румынию напополам между Россией и Болгарией. У него для этого на руках сейчас имеются все необходимые карты. А теперь, господа, идите и не беспокойте больше старика. Все нужные советы я вам уже дал, а дальше уже решайте сами». Едва министры и прочие приравненные к ним лица вышли, как растворилась малоприметная, прикрытая портьерами дверь, и в комнату вошла супруга, наследника престола, Мария Эдинбургская и Саксен-Кобург-Готская, по совместительству двоюродная сестра русского царя, мать четверых детей, пятой на подходе, и очень роскошная женщина, тридцати трех лет от роду». Поскольку ее муж являлся ботаником во всех смыслах этого слова, в случае отставки старого короля именно королева Мария должна была стать фактической правительницей румынского королевства. Ну, или вассального княжества. Если император Михаил решит понизить статус этого государственного образования. «Вы были просто великолепны, дядюшка», — сказала Мария старику. Так им и надо этим надутым боярам. Надеюсь, мой двоюродный братец будет к ним достаточно сыров и загонит такие сибирские тьму таракани, где даже птицы падают замертво от холода прямо на лету. А у нас с вами теперь другие заботы. После войны в Румынии следует установить прямое королевское правление. Без участия этих прожженных политиканов умудрившихся втравить Румынию в войну, против всех держав сразу. «Вот уж нет, дорогая невестушка!» — засмеялся король дребезжащим смешком. «Оставьте уж вы старика в покое! Даже если твой двоюродный братец по итогам войны не будет требовать моего отречения, то я сам добровольно подам в отставку». чтобы прожить несколько оставшихся мне лет в тишине и покое. А вы уж тут без меня как-нибудь сами разберетесь, что и как надо менять. Это взяли, понимаешь, моду — вертеть королем, как собачьим хвостом.